Глава 22 Этим утром Рой Кингман пропустил баскетбол. Он прошел мимо Неда, который выглядел намного бдительнее обычного и даже умудрился завязать на мясистой шее форменный галстук. Нед развязно отсолютовал ему двумя пальцами и заговорщически качнул подбородком, будто хотел дать понять Рою, что уж сегодня ни один убийца не проскользнет мимо охраны. «Давай-давай, братан!» Рой поднялся на лифте в Шиллинг и Мердок. Полиция все еще работала в офисе. Кабинет Дианы и кухню обтянули лентой, за которой суетились копы и эксперты. Кингман перебросился парой слов с другими юристами. Он пытался изображать хладнокровного парня Примейс, явно повидавший намного больше мертвецов, чем он, но тело Дианы, выпавшее из холодильника, что-то закоротило у него в голове. Эта картина возвращалась к нему снова и снова, пока он не почувствовал, что ему нечем дышать. Рой подошел к кабинету Честера Акермана, но дверь была закрыта, а секретарь, сидевший напротив кабинета босса, сказал, что там полиция допрашивает управляющего партнера. В конце концов Кингман зашел в свой кабинет и закрыл дверь. Затем уселся за стол, включил компьютер и начал просматривать почту. Взгляд ухватился за пятое письмо. Письмо от Дианы Толивер. Он посмотрел на дату прошлой пятницы. Время – 10 с минутами. Рой не проверял рабочую почту на выходных, поскольку там все равно не было ничего срочного. Он собирался заняться этим в понедельник утром, но труп Дианы, выпавший из холодильника, спутал все планы. Под письмом стояли инициалы Дианы – «ДЛТ». Письмо было кратким и загадочным даже для поколения Твиттера. «Нам необходимо переключить себя на «А». Почему она не закончила письмо? И почему отправила незаконченное?» «Вполне возможно, это ничего не значит. Сколько раз он сам допускал ляпы, промахиваясь по клавишам. Если бы письмо было важным, Диана отправила бы его заново, уже целиком, или позвонила бы ему». Рой проверил телефон. Ни одного сообщения от Дианы. На всякий случай он просмотрел список звонков. Вдруг она не написала, а позвонила. Ничего. «А?» Это не зажгло никаких лампочек у него в голове. Если речь шла о клиенте, их немало. Рой вывел список на экран и подсчитал. Имена 28 клиентов начинались с «А». С одиннадцатью из них Рой и Диан регулярно работали вместе. Они представляли несколько фирм с Ближнего Востока, и там вполне хватало аль что-нибудь. Другой юрист компании... Здесь работало почти 50 человек, еще 22 за границей. Кингман лично знал всех из вашингтонского офиса. Он напряг памяти быстро составил список Из десяти человек, чье имя или фамилия начинаются с А. Алиса, Адам, Абернати, Айкинс, Честера, Керман. Рой знал, что полиция уже скопировала все файлы с компьютера в кабинете Дианы, так что это письмо для них не новость. Однако не следует ли ему позвонить и рассказать им, что он сейчас нашел? А вдруг они мне не поверят? Рой впервые понял, как чувствовали себя его клиенты, когда он работал общественным защитником. Кингман вышел из кабинета и поехал на лифте вниз, надеясь, что прогулка вдоль реки немного прочистит ему голову. На четвертом этаже двери открылись, и в кабину лифта ворвался в виск пил и стук молотков. В лифт зашел пожилой мужчина в брюках, белой рубашке с коротким рукавом и каске. Четвертый этаж был выпотрошен и перестраивался для новых арендаторов. Люди во всем остальном здании считали дни до завершения ремонта, поскольку работы получились очень грязными и шумными. «Как оно идет?» – спросил Роя мужчину, державшего под мышкой рулон чертежей. «Медленнее, чем хотелось, слишком много проблем. Парни не выходят на работу. Инспектора тормозят с утверждением. Все так, вдобавок вещи пропадают». «Пропадают в смысле?» «Инструменты, продукты. Я думал, это здание должно охраняться». Ну, от охранника в вестибюле толку вообще никакого. Слышал, здесь убили какую-то даму-юриста, это правда? Боюсь, что да.